Глава 26. В первом часу ночи я стояла у окна, выходящего на улицу. Было пустынно, не раздавалось ни единого звука. Я уже знала, что сделаю, но медлила, потому что было стыдно до такой степени, что, казалось, перед глазами начинали плавать красные пятна. Я оттягивала время, ну еще 20 минут, ну 10, ну 5. Наконец я оторвала взгляд от дороги, по которой никто не шел в сторону моего дома. Надела накидку и платок. Выйдя на крыльцо своего дома, я глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Было странно тепло и пахло надвигающейся весной. Я медленно двинулась в сторону дома Джастина, стараясь не строить никаких прогнозов. Не убеждать себя в том, что сейчас все выяснится и волшебным образом наладится, что я просто себя накрутила. Просто шла и смотрела на звездное небо. Яркая луна освещала всё голубоватым светом, а дома и предметы отбрасывали чёрные резкие тени. Я даже остановилась полюбоваться. К сожалению, дорога между нашими домами была слишком короткой, отчего-то я готова была идти вечно. Поднявшись на второй этаж, который занимал Джастин, я мгновенно уловила знакомый аромат апельсинов, цветов и тёплого дерева. Но мне нужно было убедиться до конца. Подойдя к двери, я постояла, прислушиваясь. Было тихо. Зажмурившись, я занесла руку, чтобы постучать, и тут же ее одернула. Из-за двери послышался мужской голос и тихий женский смех. Я медленно спустилась вниз, чувствуя, как подрагивают колени. «Не спится?» — позади меня раздался голос. Я повернулся и посмотрела Марку прямо в лицо. «Зачем ты это сделал?» «Натали, послушай, я не сделал ровным счетом ничего, чтобы твой возлюбленный оказался сейчас с Кэтрин. Разве что пригласил ее погостить здесь со мной. Она с легкостью согласилась. Сама теперь понимаешь, почему». Голос его звучал ровно, с ноткой сочувствия даже. «Это отвратительно, Марк!» Мой голос звучал глухо, слава богу, слез хотя бы не было. «Милая, просто ты так по-детски, с закрытыми глазами доверяла ему, что тебя просто необходимо было разубедить!» Я помолчала, потом ответила. «Возможно, ты прав. Я пойду домой». «Подожди!» — он легко взял меня под руку. «Давай пройдемся!» Я подчинилась его мягкому движению, и мы двинулись в сторону, противоположную от моего дома. Марк молчал, как бы давая мне время прийти в себя, настраиваясь на мою волну. Для меня было уже очевидно, что я в ближайшее время отправлюсь с ним к Лисе. Меня беспокоило одно — мои внезапные перемещения. Кто мог дать мне ответ, как не оставить Лису в очередной раз? И тут я вспомнила. Ну, конечно. Тетрадь с правилами, написанная рукой Абрахама. Там есть все. Только нужно найти первую. Я вернусь к Лисе и во всем разберусь. И я сумею защитить ее. Ну, что, Натали? Послышался голос Марка. Ты надумала, детка? Я повернулась и посмотрела на него. Марк, Скажи, какие условия нужны для нашего с тобой перемещения? День, месяц, время суток, что?» Он довольно улыбнулся. «В любое время, милая. Хочешь? Прямо сейчас». Моё сердце заколотилось часто-часто от искушения через минуту или сколько там взять на руки мою девочку. Я взяла себя в руки. «Нет, Марк, у меня здесь ещё есть дела. И пойдём обратно уже». Мы повернули к моему дому. «Ты хочешь кого-то повидать? Попрощаться?» Он изображал максимум понимания. Я покачала головой. «Нет, это просто мое личное дело. Думаю, до обеда я с ним покончу». Марк удовлетворенно кивнул, и до дома мы шли молча. На пороге я попрощалась с ним до завтра. Он, не кривляясь, поцеловал мне руку и пошел прочь легкой походкой. «Я знала, что в эту ночь не буду спать». Слишком много всего случилось и должно было еще произойти завтра. Решила пройти по дому, заглянуть в каждый уголок, чтобы запомнить его как следует. Все-таки я была здесь счастлива. Сердце, однако, сжалось при этой мысли. Я старательно избегала представлять здесь Джастина. В моей спальне, в нашей мини-библиотеке, на кухне, его лицо мальчишески привлекательное, то серьезное, то озаряемое ясной улыбкой, Я достала одежду, в которой переместилась сюда. Обычно я оказывалась в облачении, близком к эпохе, но сейчас с Марком я не знала, как будет точно, и поэтому решила подстраховаться. Затем села, чтобы написать письма близким. Дилли, Филомене, Эннет, всем, кроме Джастина. Я могла бы поблагодарить его за все хорошее, но, зная уже, что я собиралась провернуть, это было бы цинично а говорить ему слова любви с учетом того, что он в данный момент миловался с Кэтрин, ну, извините. Когда я закончила, за окном уже было довольно светло. Я размяла затекшую кисть и заклеила письма в форме конвертов. Встав перед зеркалом, я посмотрела на себя. Мне словно накинули лет десять за эту ночь. Так мне показалось. Я умыла с ледяной водой, чтобы заплаканные глаза немного побледнели, надела чёрное платье из тех, что висели в моём скромном гардеробе, и вышла из дома. К Джастину идти было ещё рано. Наверняка они с Кэтрин ещё не встали. Я представила себе её рыжую головку, спящую на его плече, его руку, лежащую на её белом плече, и одновременно спросила себя, «На кой чёрт я ковыряю эту болячку? Какой в этом смысл?» Мой путь лежал к Эбби, где я собиралась позавтракать, и привлечь Марка в сообщники, чтобы я как можно скорее смогла сделать свое не совсем праведное дело, а именно найти у Джастина и взять с собой тетради с правилами перемещений. Может, это и было подло, но не подлее, чем скрывать их от меня. А оставить этот мир без этих записей я договорилась с собой так. Если Абрахам их откуда-то переписывал, значит, есть еще экземпляры. Оторвется Джастин, наконец, от своей рыжеволосой нимфы и достанет. Вот как правильнее для меня. Лучше я буду злиться, чем плакать, покидая это место. Войдя в лавку, я от всей души обняла Эбби, стиснув ее так крепко, что бедняжка охнула. Затем я попросила проводить меня к Марку. Эбби с любопытством и хитринкой подняла брови, однако ничего не ответила, и мы поднялись на второй этаж. «Мистер Ситтон, мистер Ситтон, к вам пришли!» Она бойко забарабанила в дверь. Марк открыл довольно быстро, он выглядел свежим и отдохнувшим. Он напоминал мне актера из сериала «Джейн который играл мистера Рочестера. «Далтон, вот!» «Какой приятный сюрприз, Натали!» Он улыбнулся очаровательной улыбкой и отступил, чтобы впустить меня внутрь. «Эбби, голубушка, придумайте что-нибудь нам на завтрак!» Дорогая, ты чего хочешь? Эбби, если можно, ваш яблочный пирог и огромную чашку кофе. Как бы я хотела печь такой пирог, Лиси, но сейчас было не до рецептов. Абигейл, мне только кофе. Марк закрыл дверь. Ты готова, дорогая? Или с чем ты пришла так рано? Я не стала ходить вокруг да около. Мне нужно взять в комнате Джастина одну вещь. Если я ее попрошу, он поймет, что я хочу уйти с тобой. А я этого не хочу. В смысле, не хочу, чтобы он знал. Он сумеет меня отговорить лучше, чем ты, искусить В это время Эбби постучала в дверь. Марк легко поднялся и открыл ей, взяв у нее поднос и поблагодарив. Поставив поднос передо мной, он сделал приглашающий жест рукой. А я вспомнила, что такой же жест он сделал, когда приглашал нас с Джастином присесть за стол в пабе. С тех пор, казалось, прошли месяцы. Я понял тебя. Дальше. Я откусила кусок пирога, сделала большущий глоток кофе и продолжила с набитым ртом, чтобы изобразить лёгкость и заглушить боль и страх. Я сейчас пойду к нему. Мне нужно, чтобы ты пришёл и увёл его как минимум минут на двадцать. «Сможешь?» Марк нетерпеливо отмахнулся, мол, о чем разговор. Я продолжила. Через час ему нужно быть в церкви, значит, сейчас он собирается. Жду тебя у него через полчаса. Мы допили кофе, и я, торопясь, направилась к Джастину. Он открыл мне дверь со смущенной улыбкой. «Наташа, прости, Я вчера задержался с делами и не хотел приходить поздно, чтобы не будить тебя. Поразительно, как он хладнокровно врал, даже не краснее, по своему обыкновению. Я молча вошла в комнату. Легкий аромат Кэтрин присутствовал в ней, создавая для меня эффект ее присутствия. Отличные шлейфовые духи. Джастин подошел сзади и обнял меня. «Ты сердишься?» Я вздрогнула. Это было просто непостижимо. Смотреть ему прямо в лицо у меня не было сил. Да, я немного волновалась, поэтому пришла узнать, все ли у тебя в порядке. Незаметно я оглядывала комнату. Сейчас меня интересовали только тетради. В эту минуту раздался громкий стук в дверь и прозвучал громкий голос Марка. «Падре, вы дома?» Джастин поморщился и отворил. Марк стремительно вошел, увидев меня, он склонился в ироническом поклоне. «Извините, Натали, что застал вас здесь?» И тут же снова обратился к Джастину. «Падре, я проходил тут мимо. По-моему, ваш приход взломали. Там замок висит на одной петле. Решил своим долгом сообщить». И он принял самый серьезный вид, на который был способен. Актерские способности его были вне всяких похвал, учитывая то, что, по всей видимости, он только что взламывал церковь. Джастин растерянно глянул на меня и сорвался из комнаты. На лестнице прогрохотали его шаги вниз. Марк подмигнул мне. «Ну, детка, уж сколько я его продержу, не знаю. Дерзай!» И исчез вслед за Джастином. Я быстро огляделась. Скорее всего, в постели искать бесполезно. Однако, преодолевая отвращение, я запустила руку под подушку. На мое удивление, я сразу же обнаружила там кожаный корешок. Некогда думать. Вторая. Где? В коридоре послышались шаги. Я замерла с тетрадью в руках. Однако кто-то прошел мимо, и я сунул ее в большой карман накидки. Комод. «Книжные шкафы?» «Нет». «Где же она?» Заглянула под кровать. «Нет». В отчаянии я оглянулась. На улице я услышала голоса Марка и Джастина. Марк говорил громко, видно, давал знак. «Похоже...» Тут я заметила уголок на книжном шкафу и, потянувшись, нащупала такой же кожаный переплет. «Она». Я еле успела сунуть тетрадь в другой карман, и дверь отворилась. На пороге стоял Джастин, глядя на меня чуть более внимательно, чем требовалось. Я вздохнула и, стараясь сдерживать учащенное дыхание, спросила. «Что там произошло?» Джастин ответил медленно. «Ну, вроде бы как ничего не случилось, но замок действительно сорван». Я сказала. «Ладно, раз все в порядке, я пойду. Тебя ждать вечером?» Джастин кивнул, по-прежнему внимательно глядя на меня. Я еле, касаясь его щеки, поцеловала его и вышла. На пороге дома меня ждал Марк. «Ну что, дорогая, ты готова?» Я на секунду закрыла глаза и, открыв их, ответила. «Да».